к о л о т о ч н о г о надзирателя Федорука По требованию калужской помещицы Авдотьи Филипповны Спицыной Временно проживает у г о с т и н и ц ы Боярская А госпожа Спицына показала Что возле входа в книжную лавку Некий прилично одетый господин На вид лет д в а д т и пяти Предпринял попытку застрелиться Поднес к виску пистолет, да видно произошла с е ч к а и несостоявшийся самоубийца скрылся. Госпожа Спицына потребовала, чтобы полиция разыскала молодого человека и передала его духовным властям для наложения церковного покаяния. Розыск не предпринимался по отсутствию события преступления. «Вот а видите, а я что?» говорил Возликовал Эраст Петрович, чувствуя себя полностью отомщенным. «Погодите, юноша, это еще не все», — остановил его пристав. «Слушайте дальше». Страница 9. Докладывает Городовой Семенов. Это из Рогожской. В одиннадцатом часу его вызвал мещанин Николай Кукин, приказчик б а к а л е й н о й лавки «Брыкин и сыновья». Что напротив Малого я у с к о г о моста Кукин сообщил, что за несколько минут до того На каменную тумбу моста влез какой-то студент Приложил голове пистолет, выражая явное желание застрелиться Кукин слышал железный щелчок Но выстрела не было После щелчка студент спрыгнул на мостовую И быстро у ш ё л в сторону Явской улицы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 медленно произнес к Саверия Феофилактовича, а потом заговорил все быстрее и быстрее, постепенно оживляясь. «Никакое не общество, сударь, мой, а все гораздо проще. Теперь и с барабаном понятно, а раньше-то было и невдомек. Это все один и тот же, наш с вами студент Кокорин к у р о л е с е л Смотрите-ка сюда». Он встал и проворно подошел к к арте Москвы. Что висело на стене подле двери А Вот Малый я у с к и й мост Отсюда он пошел я у с к о й улицей Где-то сейчас поболтался и оказался под колокольном В о з л е страхового общества Напугал помещицу с п и ц ы д у И двинулся дальше, в сторону Кремля А в третьем часу дошел до Александровского сада Где его путешествие закончилось известным нам образом «Но зачем?» «И что все это значит?» — всматривался в карту Эраст Петрович. «Что значит, н мне судить?» «А как дело было, догадываюсь. Наш студент, белоподкладочник, золотая молодежь, решил сделать всем адьё. Но перед смертью пожелал еще нервы себе пощекотать». Я читал где-то, это «Американской рулеткой» называется. В Америке придумали, на золотых приисках. Заряжаешь в барабан один патрон, крутишь и ба-бах. Коли повезло, срываешь банк. Ну а не повезло, прости-прощай. И отправился наш студент в вояж по Москве судьбу испытывать». Вполне возможно, что он не три раза стрелялся, а больше. Просто не всякий очевидец полицию-то э позовет. Это помещица-душеспасительница, да Кукин со своим приватным интересом бдительность проявили. А сколько, Кокорин, всего попыток предпринял, Бог весть. Или уговор у него с собой был, мол, столько-то раз со смертью сыграю, и баста. Уцелею? Так тому и быть. А впрочем, это уже мои фантазии. Никакого фатального невесения в Александровском не было. Просто к третьему часу студент уже всю свою фортуну израсходовал.